Глава 46. За оставшиеся 8 дней я успела столько, что сейчас, вспоминая проделанную работу, только удивлялась. Достаточно сказать, что пришлось ехать в Ригберс и ночевать там в дешевой гостинице. Зато теперь мой дом соответствовал почти всем канонам местной красоты. У меня появился зал. Разумеется, он был похож на все залы всех окрестных кирусов. Там стоял и стол, и шесть стульев — Не было только буфета с посудой, и стены обтянули светлой плотной атласной тканью. Без рисунка. Моды на тяжелые медальоны в завитушках, вытканных на толстых обойных материях, меня не устраивала. Нашла я атлас случайно в белевой лавке ателье тайная одежда для дам и долго спорила с Кирлисой. Кир Стефания, это ткань для нижних юбок, а не для стен. Кирлиса, на ней ведь не написано. И дело даже не в том, что она дешевле. Дело в том, что она без рисунка. Мне больше нравится именно такая. Кир Стефани, это очень непрактично. Поймите, на таких стенах будет видно любое пятно. Кир Лиса. Зато эта ткань не линяет, как утверждает Ман Лерна. Их можно достаточно легко снять и просто постирать. Кир Стефани, чтобы продать такое количество ткани, почтенная Ман еще и не то вам скажет. Упс. Неловкий момент, надо сказать. Я посмотрела на стоящую рядом ман -Лерну, отметила ее скромно опущенные глаза. Похоже, что почтенная Ман и сама не уверена в том, что ткань не линяет. Решив, что в словах Кирлисы есть определенная доля правды, я попросила хозяйку ателье принести мне горячий утюг, стакан воды и небольшой лоскут льняной или хлопковой ткани. Можно и просто пару обрезков, почтенная Манлерна. Прикинув, что часть ткани можно будет пустить на диванную подушечку, я отрезала от рулона маленький уголок, сантиметра три 4 квадратных, не больше. Макнула его в воду, положила между двух лоскутов чистой хлопковой ткани и прижала утюгом. Дождавшись, когда шипеть и парить почти перестала, вынула ткань и показала Лиссе абсолютно чистый хлопок. Видите? Если бы ткань хоть чуть линяла, остались бы разводы. Но Осман Лерны немедленно пополз вверх. «Поверьте, Кирлиса, я не имею привычки обманывать своих клиентов». Мы с Кирлисой переглянулись и улыбнулись друг другу. Обе заметили, как нервно отнеслась к испытанию ткани хозяйка отелье. «Прошу прощения, Мандлерна, я не хотела вас обидеть». Лиса, как всегда, была на высоте. Лучше уж извиниться, чем оставить за собой обиду. Нам у этой дамы еще много лет шить белье. С украшениями для комнаты было грустно. Мне не нравилось ничего». Я долго перебирала расписные фарфоровые вазы, цветы всех мастей и окрасов, из бархата и атласа, из шёлка и льна, из меха и вощеной бумаги, перьев и окрашенной стружки. Картины, что украшали собой стены магазина, сплошь были дурно выполненные пейзажи и роскошные натюрморты с небывалой величины фруктами и вычурными вазами. Посмотрите, Кирстефания. вот это зеркало будет совсем не дурно смотреться. И... Пожалуй, Кирлиса смирилась с моей нелюбовью к венделям и роскоши. Зеркало, и правда, было оправлено во вполне симпатичную рамку. Но вот не моё, и все тут. Хотя я выбрала самое большое зеркало без рамы, которое нашлось в магазине, и категорически отказалась от... Через две недели, юная Кир, у него будет прекрасная резная рама, такая, как вы захотите. Благодарю, почтенный Ман, но мне зеркало нужно без рамы, меня оно устраивает и так. Так, ничего и не купив в качестве именно украшений, посетили соседние магазинчики. Наконец, в посудной лавке я увидела довольно необычную емкость белого цвета. Стекло, простое белое стекло, не слишком ровное по краю. Больше всего напоминает обычное ведро небольших размеров, только поуже и повыше. Ну, литров так, на 5-6. И высота хорошая, сантиметров 70. Что это такое, почтенная ман? «Ой, я сейчас уберу, юная Кир». Это предназначалось для бутылок с игристыми винами. Вот здесь были ушки, и к ним крепили большие атласные банты. Внутрь сосуда кладут лед на дно, и в него немного закапывают бутылку вина из мирны. Знаете, то, которое пенится? Ну и не довезли в целости. Из четырех три ушка откололись в дороге. Вы же понимаете, грузчики, они такие... Я потрогала пальцем края. Не критично. Конечно, можно порезаться, если быть неаккуратной. Но я не порежусь. И сколько такое будет стоить? «Милая Кир, вы, должно быть, не поняли, у меня нет такого целого». «Я прекрасно поняла, почтенный Аман, но меня интересует цена именно на вот это, со сколами». Удивленная хозяйка немного помялась, понимая, что если не куплю я, это будет для нее чистый минус. Вряд ли еще кто-то заинтересуется побитой посудой. И в конце концов назвала цену, очень приятную для моего кошелька. Наверняка в минус себе, но так она вернет хоть что-то». И еще я приобрела относительно недорогую вазу из такого же белого стекла, как и ведро. Она приглянулась мне тем, что рисунок у нее был только на одном боку. Такие вазы ставят или в нише, или в углу комнаты. Кирлиса все это время стояла, слегка поджав губы и не вмешивалась в разговор. Но когда мы ехали домой, не выдержала и спросила. «Кир Стефания, правильно ли я поняла, что вы собираетесь подавать на обед игристое вино?» «Нет, Кирлиса, не собираюсь». «А зачем вам понадобился целый горшок черной краски и мотки разной бичевки? «О, это для украшения моего зала!» Я уже открыто хихикала. «Вы обязательно оцените это сами, Кирлисса, только уже в день равновесия». На этом разговоры и закончились. Про себя я немного ехидно думала, что пусть Лиса помается от любопытства. А у меня дома есть замечательный медный подсвечник, весь зелено бурый от старости, конечно он покореженный пользоваться им уже нельзя но что мне мешает разобрать его на детали а если обычную бичевку пропитать черной краской то прямо на зеркале по краям можно выложить рамку которую в двух шагах никто не отличит от кованой. горничную пришлось перевести на чердак благо еще осенью во время ремонта его утеплили и с этого не будет мерзнуть недовольство она не проявила с тех пор как таня перебралась к кирлисе она осталась в комнате одна сама себе хозяйка Конечно, второй этаж менее удобен, чем первый, зато там мы смогли поставить ей большой стол для раскроя тканей и вбили в стену специальный крюк для лампы. Можно сидеть и вышивать вечерами. Жмотиться я не стала. Стены чердака обили тканью, пусть и недорогой, и зато новой. Мебель доставили только за день до праздничного дня. Вместе со стульями привезли маленький диванчик, всего на двух человек, и пару легких кресел. Подушки мне спешно нашило сета, благо что некоторое количество гусиного пуха я смогла недорого купить у себя же в рейте. Я оглядывала комнату и понимала, она несет некий отпечаток необычности. Гладкие стены цвета сливочного масла сделали ее просторней. Диванчик и шторы цвета молочного шоколада и подушки разных оттенков от персика до спокойного серо-голубого. Получился довольно уютный и спокойный уголок для послеобеденного отдыха и разговоров. Стол застелен привычной мне льняной белой скатертью. К ней есть очень подходящие салфетки, такие же белые, с маленькими бордовыми виньетками по углам. Совсем белых я просто не нашла. Ну и пусть. Эти загогулинки будет не особо и видно. А вот украшение на столе нестандартное. Маленькая белая пиалка, так же, как и остальные, набитые еловыми ветками. Только я украсила их разными блестяшками из своей девичьей шкатулки. Бусинки собраны в некое подобие шишечек. Шарики увы я не смогла силить, мастерства не хватило. Но и так эта пиалка дает мне ощущение новогоднего праздника. На полу, на обитом шторной тканью подставки, то самое ведро молочно-белого стекла. Я плотно-плотно набила его короткими еловыми ветками и три медных начищенных чашечки, безжалостно выдранных из гнутого подсвечника с новыми свечами, отбрасывают на хвою мягкие красноватые отблески. Свечи я зажгу, когда приедут гости просто для уюта. Над легким диванчиком большое овальное зеркало в кованой черной раме и такой же рисунок ковки на самодельных карнизах для штор. Довольно необычно для дома высокородных. Все без позолота и завитушек во всех возможных местах, но мне нравится. В пустом углу у входа я поставила маленький кофейный столик, вот только салфеткой застилать его не стала. Прямо на темном дереве с красивым четким рисунком стояла абсолютно белая ваза с пушистыми еловыми ветками и парой симпатичных шишечек. Я просто развернула ее рисунком к стене. В комнате пахнет хвоей и немного ванильной выпечкой. Наверное, я зря не захотела сразу делать себе место для гостей и чаепитий. Даже с Кирлисой посидеть здесь гораздо приятнее, чем тесниться в моем кабинете. Меню с Мансоной мы уже обговорили и даже провели эксперимент. Блюда, которые собирались подать как основное, она оценила очень высоко. Такого я еще не пробовала готовить керстефания. Обычно на стол ставят отбивные, ну или там розбив, а тут... Рецепт был прост и доступен даже новичку. Они получили распространение такие блюда исключительно из-за отсутствия мясорубки. Рубленные котлеты или что-то похожее ставили только на праздничные столы, слишком много возни, и то только в богатых домах, где водились достаточно искусные повара. Я же предложила приготовить нечто вроде большой кулебяки, только вместо теста фарш. Конечно, можно было придумать и порционные котлеты, но, безусловно, одна такая мясная кулебяка будет смотреться гораздо интереснее. А в фарш из постной свинины уложили немного обжаренную на сливочном масле капусту, тертое яйцо и тертый сыр. На срезе это выглядит потрясающе аппетитно, да и на вкус не подкачает. Я вспомнила пару забавных игр времен прошлой молодости и решила, что они вполне годятся. Вечером я сама лично украсила три десятка пирожных. Всё же за это время я, пусть и не стала виртуозом, но научилась довольно ровно рисовать кайму, делать розаны и листочки. Могла изобразить ветку цветущей сирени или яблони. В общем, вполне пора уже замахиваться на двух-трёхъярусные торты — Тем более, что перепортив некоторое количество продуктов, я восстановила рецепт глянцевой глазури. Конечно, таких ярких красок, как в моем мире, не получалось, но и то, что я делала, выглядело очень здорово. Я вполне могла собой гордиться. День равновесия начинался с утреннего посещения храма. На пару часов мы с Кирлиссой заехали к ней. Я погуляла с Альбом и пообещала летом сделать для него замечательную игрушку, на которой он сможет немного летать. Качелей... Обыкновенных дачных качелей из длинных веревок и простой доски я здесь не видела. Спор Лиси я проиграла. Кирус Лерго явился собственной персоной аккурат за полтора часа до обеда. В это время мы с Лисой уже одевались в прихожей. Пора было ехать ко мне и дожидаться Кируса Тирину.